101. Если не возражаете, мистер Холмс, давайте считать эту работу последней в серии для дополнительных баллов. Прежде чем начну, позвольте сказать. Знаю, вы не обязаны мне верить. Вам легче верить Мэнкс и Тифани Кей, а также Грете, которая вообще появилась в самом конце. Но я стояла на унитазе в последней кабинке вовсе не потому, что искала на потолке крюк, на котором можно повеситься а чёрная мантия и маска призрачного лица, которая на мне тогда была. Открою секрет, мистер Холмс. Когда я стояла на унитазе в кабинке, это был эпизод из Крика «Отметить наступающие каникулы». Не весеннее, не день уплаты налогов через две недели после них, хотя из этого мог бы получиться шикарный слэшер. Вот идёт налоговый инспектор. Динь-динь. Моя идея. Спасибо» а слэшер, который будет на этой неделе, пятница 13 И да, я тянулась к потолку, но только чтобы достать из тайника сигареты, снять стресс, накопившийся за день, неделю и год. Думаю, кому-кому, а вам эта привычка очень даже понятна. В любом случае, раз вы летом будете снова смотреть фильм вместе со всеми, позвольте добавить еще балл в копилку за мое вчерашнее трагическое отсутствие в кабинете медсестры, Я скармливала акулу-кошке, хотя на самом деле все было наоборот. Я говорю о «Челюстях» 75-го года, сэр. Это фильм о монстрах, но в нем бьется сердце Слэшера. Вы прекрасно его помните, потому что смотрели его каждый год, наверное, начиная с 75-го. Наверное, даже были с Квинтом на Индианаполисе, и можете подтвердить — У этого фильма есть все признаки слэшера, сейчас я их перечислю. Как и в случае с Майклом Майерсом и Джейсоном Вурхисом, тут есть музыкальная тема, две повторяющиеся ноты. Как и у Фредди Крюгера, у челюстей есть фирменное оружие – акулья пасть. В челюстях тоже развлекаются, потягивают пиво, детишки жгут костер, готовясь к кровавому жертвоприношению – Есть бесполезные, почти до конца полицейские. Есть большая вечеринка, как в крике, выпавшая на 4 июля. Есть разоблачение, когда речь заходит о шхуне не побольше. Есть даже отвлекающий маневр — копченая селедка, когда в желудке тигровой акулы нашли номерной знак. Очень важно, что челюсти прекрасно сняты. Съемка такая, как в итальянских джалла или слэшерах, только тут под водой. В челюстях есть и запекшаяся кровь, и череда смертей, и убийца, который хранит молчание, и залежи трупов. Где-то в середине есть одна голова, но все равно считается. А если, чтобы попасть в Слэшер нужна нагота, челюсти предлагают ее с самых первых кадров. А продолжение, сиквелы. Когда убийца появляется вновь и вновь, хотя в каждой серии его убивают, проверьте. Есть ли тайное преследование? Есть. А расчлененка? Да, да. А прыжок-пугалка? Тут он такой, что любой ужастик позавидует, кроме третьей части изгоняющего дьявола. Есть ли тут чокнутый Ральф, который прекрасно знает, что такое настоящий ужас? Есть. В образе Квинта он отлично разбирается в акулах, потому что привык с ними сражаться. А у Хупера на теле шрамы от акульих укусов. «Где же обещанная месть, Джейд?» — спросите вы. «Отвечу. Только надо заглянуть в книги по истории. Но тогда мне придется написать еще одну страницу. Если что, добавьте мне пару баллов. Я сейчас об истории, которую Квинт рассказывает под палубой. Как Индианополис затонул в океане, на него накинулись акулы, пожрали много моряков и солдат, но что он не рассказал?» что это судно везло атомную бомбу под названием «Малыш». То есть корабль, так думают многие, уже есть. За что наказывать? Он нарушил закон. Казалось бы, какое акулам дело до бомбежек городов, до разрушенных культурных памятников? Никакого, сэр. Им просто дорога репутация, а она пострадала, когда они скопом накинулись и принялись жрать ноги матросов и солдат, что барахтались в воде. Вот и началась другая война. Люди развязали войну против акул. Если акулам надо защитить свою репутацию, они жаждут справедливости и звереют. И еще, почему именно эта акула? Я думаю так. Раз в мире челюстей мы не знаем, сколько акулы живут и умирают ли они вообще, возможно, Большая Белая, которая напала на остров Эмити, могла быть среди напавших на Индианаполис, а тогда с защитой от радиации дело обстояло куда хуже, чем сейчас, и акула запросто могла стать жертвой ядерного излучения, вот и выросла большой и умной. И у нее хватило ума, чтобы проплыть половину земного шара и отомстить матросу-солдату, который ускользнул от ее зубов в 1945 году, а теперь клевещет на акул, мол, у них застывшие бессмысленные глаза, и их, едва увидишь, надо убивать, хотя они просто хотят плавать и питаться рыбкой. Поэтому челюсти мистер Холмс точно слэшер. Ко всем внешним признакам добавим внутреннюю и самую важную черту — месть. К тому же здесь тоже есть последняя девушка, но в обличье мужчины. Это шеф полиции Броди, хотя поначалу он мягок, трусоват и колеблется — зато потом смелеет и готов биться насмерть в полном опасности открытом море. Так оно происходит в слэшерах. До встречи в воде.